ГЛАВА ШЕСТАЯ Софи сидела в кафе и наслаждалась завтраком. Рэй до сих пор молчал о том, куда они направляются. Он со скучающим видом пил кофе и поглядывал на проезжающие мимо машины. «А вампиры разве пьют кофе?» Нагнувшись к нему, шепотом поинтересовалась Софи. «Могут, но без удовольствия», — ответил Рэй, даже не развернувшись. Девушка нахмурилась. Слишком он был серьезным и задумчивым. И это, по правде говоря, ее немного пугало. «Может, ты уже скажешь, куда мы едем?» «За книгой». «Очень информативный ответ», — усмехнулась София, сделав глоток кофе. «Расскажи, где ты жил все это время». «Везде». Серые глаза наконец-то обратились к ней. Я менял города, страны, континенты. «Ты путешествовал?» «Здорово». «У меня не было выхода. Знаешь, нестареющий мужчина очень привлекает к себе внимание», — улыбнулся Рэй. «И вызывает подозрения». «А, ясно». Быстро ответила Софи, посмотрев на содержимое своей кружки. Чувствовала она себя крайне неловко. Привыкнули я к тому, что за два дня после нашего расставания он успел прожить 150 лет. Блэк Мархотти прочитал ее мысли, но отвечать ей не стал. Он боролся с желанием, чтобы не притянуть ее к себе и не врезаться поцелуем в эти губы. Ему хотелось целовать ее, а не вести дружеские беседы. «Ты закончила?» — поинтересовался он, поймав на себе ее изучающий взгляд. Софи кивнула, и Рэй, бросив на стол 100-долларовую купюру, поднялся на ноги. «Пошли». Но они не сели в машину. Пройдя несколько кварталов, Рэй остановился у библиотеки. «Узнаешь?» «Да», — тихо ответила Софи, осматривая огромное здание. «Здесь работала Лорен. Когда я была маленькой, она часто брала меня с собой на работу. Мне нравилось бродить среди длинных книжных полок. А зачем мы здесь кстати?» «Как зачем? Пришли за нашей книгой?» «Что? Ты спрятал книгу Сантина в библиотеке? У тебя совсем крыша поехала?» Прошипела София, следуя за мужчиной. «Сама подумай, кто будет искать магическую книгу здесь? Если хочешь что-то хорошо спрятать, прячь это у врага прямо под носом», ответил Блэкмор, указав руками на огромный вестибюль. «Ты сумасшедший, Рэй. Твой мозг умер вместе с тобой». Он рассмеялся и, подойдя к Левту, нажал на кнопку вызова готов поспорить что уже через пять минут ты будешь в еще большем бешенстве рей выиграл почти Разгневанная фурия появилась перед ним уже через три минуты а не пять что ты сказал я должна ее найти именно пожал плечами блэкма рассмотрев огромную библиотеку ты ее спрятала ты ищи что ты несешь я не прятала никакой книги возмущение софины расстала с каждой секундой не кричи прошипел рей притянув ее к себе Во-первых, мы в библиотеке, а во-вторых, книгу прятала ты. Вот и ищи. Он отошел от нее и сел на лавку. Не обращая внимания на то, что девушка сверлит его гневным взглядом, он взял с маленького столика книгу и, открыв ее, принялся за чтение. Софи не могла поверить в то, что он говорит абсолютно серьезно. «Если я его убью, меня же не посадят за убийство вампира». «Рэй, может быть, ты хотя бы попытаешься мне что-нибудь объяснить?» Процедила она сквозь зубы. Ей хотелось кричать от злости, запустить в него всем, что было в зоне досягаемости. «Повторяю, я отдал книгу Лорен и с помощью гипноза приказал отдать книгу маленькой дочери для того, чтобы она спрятала ее в библиотеке. Но разве не идеально? Никто, кроме самой Сокриты, не знает, где книга». Удивление, отразившееся на красивом лице девушки, было неподдельным. «То есть ты наблюдал за мной, пока я была маленькой?» Руки Софи невольно сжались в кулаки. «Нет, конечно», — рассмеялся Рей. «Мне больше по душе ты взрослая». Серые глаза оценивающе скользнули по ее фигуре. «Но книгу мне нужно было где-то спрятать». Софи подняла голову вверх и застонала. «Боже, дай мне сил не убить этого несносного вампира». «Иди, милая», — улыбнулся Блэкмор, махнув рукой в сторону полок. «Чего стоишь? У нас не так много времени». И девушке не оставалось ничего другого, как направиться в самое сердце библиотеки. Она прошла мимо роскошного вестибюля. Вокруг царила уютная тишина, нарушаемая лишь шелестом переворачивающихся страниц. Всю дорогу она недовольно бурчала себе под нос, осыпая Рея проклятиями. И в конце концов, остановившись у одной из полок, прислонилась к ней и закрыла глаза. София отрешенно считала до десяти, пытаясь успокоиться и погрузиться в детские воспоминания. Вот ей семь лет, и они с Лорен раскладывают книги по алфавиту. «Это нам букву «М», произнесла маленькая девочка с двумя пышными хвостиками на макушке. Маленькая ручка протянула одну из книг. «Спасибо, милая», — улыбнулась светловолосая женщина и, потрепав ее по голове, забрала из рук книгу. «А это какая буква?» Лорен достала одну из книг и указала на букву на обложке. «Энн!» — радостно закричала Софи, и, увидев усмешку на губах матери, осталась довольна собой. «Умница!» Мамочка, давай поиграем в прятки. Ну, пожалуйста. В зеленых глазах заплясали искорки лукавства. Нельзя, Софи, библиотека еще работает. Вот когда мы ее закроем, я обещаю, что мы с тобой сыграем. В голосе Лорен звучала неприкрытая нежность к своему ребенку. Маленькие губки надулись, а бровки сошлись у переносицы: Как Софи нравилось играть с матерью в прятки. У нее даже были свои тайные места, и с каждым днем их становилось все больше. Вот только играть они могли лишь после закрытия. Правда, иногда мама жалела маленькую дочь, и они могли сыграть в течение дня, когда в библиотеке было мало посетителей. Но уже, милая, Лорен присела рядом с дочерью и нажала на курносый носик. «Мы обязательно сыграем». «Мне скучно», — призналась маленькая девочка. «Тогда предлагаю усложнить игру». Голубые глаза женщины хитро сощурились. «Ты спрячешь вот это». И если я не смогу ее найти, тогда я покупаю тебе двойную порцию мороженого и любых сладостей. В зеленых глазах Софии тут же вспыхнул интерес. Ребенок и сладости самое неразделимое в этом мире. Она посмотрела на руки матери, в которых лежала одна из книг. Мне нужно спрятать книгу, именно ее, но только прячь очень хорошо, чтобы никто в мире, кроме тебя, ее не нашел. София кивнула и, выхватив из рук матери книгу, помчалась по длинным рядам. Все-таки сладости и мороженое манили маленькую девочку. Тем более, если для того, чтобы их получить, ей просто нужно было выиграть. Ты спишь или ищешь книгу? Рядом с Софи раздался голос Рэя, и она распахнула глаза. Он нависал прямо над ней, уперев руки в книжную полку. Серые глаза тут же замерли на ее губах. Я вспоминаю. Голос ее дрогнул, и она нервно сглотнула. Его близость пугала и возбуждала одновременно. «Интересно, а секс с вампиром чем-то отличается?» Улыбка на лице Рея стала похожа на дьявольскую, и Софи поняла, что он вновь прочитал ее мысли. «Прямо в библиотеке?» «Хм, ты умеешь заводить мужчину, милая!» Прохрипел он, наклоняясь все ближе к ней. Их губы оказались почти в миллиметре друг от друга. «Мне кажется, я знаю, где книга!» Быстро протараторила Софи, проскочив под его рукой и побежав по ряду. Ее тело предательски ныло, как и сердце. Черт, черт, черт! Надо придумать какие-то правила и обсудить их с Рэем. И первое из них — не читать мои мысли. И не зажимать меня. И не врываться в комнату, когда я полуголая. И не целовать. И вообще, пусть даже не пытается меня соблазнить. Добравшись до конца зала, где находились самые старые книги, которые не так пользовались спросом, она остановилась. Запах книжной пыли ударил в нос. Запах детства. На губах появилась мечтательная улыбка, а сердце защемило от тоски по матери и, не прекращая изучать глазами ряды книжных полок, Софи снова погрузилась в воспоминания. «Я не могу ее найти, милая», — призналась Лорен дочь, пожав плечами. Они стояли у этой же полки. Мать держала ее за руку и осматривала книги. Лорен знала, что эта часть библиотеки у дочери самая любимая, и не понимала, почему. Но именно тут Софи любила проводить время. «Это значит, что я выиграла?» В детском голосе прозвучали нотки радости, И девочка, подняв голову, взглянула на мать. Выиграла, усмехнулась Лорен. А сказать тебе, куда я ее спрятала? Ей не терпелось поделиться с матерью своим секретом. Зачем? Игра продолжается. Я буду искать ее каждый день. И если найду, ты станешь джином. Это как? Выполнишь любое мое желание. София хитро улыбнулась. Она знала, что ей не надо будет становиться джином, потому что мама никогда не найдет книгу без нее. Каждый день она спрашивала у Лоры, нашла ли она книгу, и получая отрицательный ответ, детской радости не было предела. Проходило время, и эта история с книгой забывалась, а потом и вовсе стерлась из памяти. Но сейчас Софи была готова на все, чтобы хоть на мгновение стать джином и исполнить любую мечту своей матери. Увидеть ее хоть на мгновение, почувствовать тепло родных рук, крепость объятий и просто помолчать с ней, чувствуя ее дыхание. Очнувшись от воспоминаний, София улыбнулась и стерла со щек дорожки слез, которые вызвали детские воспоминания. Она присела на корточки возле одной из полок и вздохнула. Конечно, ты не могла ее найти, потому что это был мой тайник. Софи нашла глазами зеленую книгу с изображением рыцаря, который так восхищалась в детстве. Да, мечтала о рыцаре, получила вампира. Рэй прав, везение не мой конек. Достав ее и еще три последующие книги, в стене стала видна огромная дыра. Засунув поглубже руку, девушка стала нащупывать свой маленький клад. И как только ее рука коснулась спрятанного там предмета, Софи набрала побольше воздуха в легкие. Неужели это правда? Медленно достав оттуда книгу в темной кожаной обложке, украшенную большими рубинами и золотом по краям, она медленно опустилась на колени. Софи просто смотрела на пыльную книгу, а пальцы невольно обрисовали недостающий элемент в самом центре обложки. Сердце и выгравированную букву «С». Сейчас ей казалось, что вся ее жизнь была ненастоящей. все было окутано тайной с момента ее рождения. Но вот только она об этом и не подозревала. Зато теперь она поняла, почему эта книга так привлекла ее внимание на том балу. И почему она так за нее сражалась на аукционе. Я видела эту книгу в детстве. Ведь не раз детские пальчики водили по этому недостающему элементу. И, возможно, именно поэтому Софи так быстро поняла, что ее медальоны есть ключ. «Нашла?» — со стороны раздался голос Рея. Софи на мгновение закрыла глаза, пытаясь совладать с эмоциями. «Рей!» «Что?» «Расскажи мне все, что ты от меня скрываешь, пока я не спалила эту библиотеку и тебя вместе с ней». Блэкмор взглянул на девушку и нахмурился. Кажется, помимо книги я нашел себе и проблем. Хотя я, черт возьми, знал, что так и будет.